Женщина вертела головой в разные стороны и один раз, видимо, по привычке, слабым голосом крикнула: "Олтер!" Нет, это ему не почудилось. Этот голос он так часто слышал в саду в концах. Он был слабым и усталым, но это был всё тот же милый и любимый голос. Олтер перестал сомневаться. Он вдруг понял, что свершилось чудо, и громко крикнул: Мариам. Молодой человек стал энергично протискивать вот через плотную толпу, прохожие с любопытством глазели на странную процессию. Джозеф его увидел и прокричал: "Милорд Олтер, не сомневайтесь, это ваша жена". Олтер не ответил. Он не сводил глаз со стройной маленькой фигурки, и кровь бешено стучала в его венах. Вот она. Олдор наконец смог взглянуть ей в лицо. Марьям сильно похудела, личико стало маленьким и бледным. Полтер от радости засмеялся. Марьям. Марьям остановилась и приподняв голову, оглянулась. И вдруг она увидела мужа. Мгновение она стояла, не двигаясь, как бы не в силах поверить собственным глазам. Лицо у неё стало таким счастливым. Мариам бросила маленький узелок и побежала к нему. Волтер, Волтер, наконец я тебя нашла. Силы оставили её, и она безвольно осела в руках мужа. Волтера охватило ликование, он желал крикнуть всем, что божественное провидение вновь соединило их. Но потом понял, что её головка слишком сильно лежит у него на плече. Дорогу пропустите же, кричал Уолтер. Женщина больна. Рядом он услышал знакомый голос, который бормотал: "Масср, масср". Уолтер очень торопился, но оглянулся и увидел широкую белозубую улыбку Махмуда. "Махмуд, вам удалось меня найти, мой преданный слуга?" "Да, масср. Мы так долго тебя искали. Вдруг Олтор понял, что не может сдвинуться с места. Кто-то крепко уцепился ему за ногу. Он взглянул вниз. Маленький мальчик обхватил рукой и обеими ногами его ногу и пытался ударить его другой ручонкой. Махмуд удивлённо вскликнул Олтор: "Что тут происходит?" Освободи меня от этого разъярённого парнишки. Махмуд с трудом оторвал от него злого мальчишку и посадил его, сопротивлявшегося и плачущего, себе на плечо. Мастер Бой широко улыбался Махмуд. Он боится, что ты заберёшь его мать. Его мать? Волтер поражённо уставился на слугу. Махмуд, что ты говоришь? Он не может быть Махмуд продолжал улыбаться и утвердительно качал головой. "Да, Масса. Это ваш сын. Хороший мальчишка. Масса почти 3 лет." Олдер застыл на месте. Он смотрел на слугу и мальчика, который старался освободиться от объятий Махмуда, чтобы снова прийти на помощь матери. "Это мой сын", подумал Олдер. "Не могу поверить." что ко мне вернулась жена и теперь ещё это просто не могу я этому поверить. Ваша жена потеряла сознание, послышался голос Джозефа. Её следует немедленно внести в дом.